Девчонка протянула ему руку. Меня зовут Камикадзе. Я наследная принцесса Боибап. Рада познакомиться. А вас как сюда занесло? Похители, как и тебя, ответил Иккинг. А еще я ищу своего дракона. Он примерно вот такого роста, с зелеными глазками. Простой садовый Знаю, знаю, воскликнула камикадзе. Про него рассказывал солдат, который приносит ему еду. И когда его притащили во дворец, он укусил префекта за нос. Молодец, беззубик, обрадовался Икин. "Префекту он очень не нравится", сообщила камикадзе. "Надо думать", отозвался Икинг. Однажды беззубик накакал ему в шлем. А вероломный ничего не прощает. Его посадили на седьмой этаж под самую строгую охрану. Бедный, бедный беззубик, вздохнул Икинг. Сидит бедняга под замком. Как же мне его жаль. Он терпеть не может замкнутых пространств, даже в кроличьи норы не зарезает, хотя кролики его любимая еда. сидит у входа и верещит во все горло в этот миг дверь камеры распахнулась и на пороге возник рослый римский солдат с маленьким зеленым шариком в руке подарок от префекта Икингу кровожадному карасику третьему Ухмыльнулся солдат и бесцеремонно швырнул шар в Икинга. Шар едва не вышибив дух, ударил последнего в живот, а потом расправил крылышки и спросил сердито: "Ты те шта меня не не ждал?" И Кинга захлестнула безумно радость. Он понял, кто это такой. "Безубик!" воскликнул он. "Безубик!" Он взял дракончика на руки. несчастный малыш ужасно исхудал от него остались лишь кожа да кости и кинг чувствовал как выпирает сквозь шкуру его тонкие ребрышки. длинный хвостик обмяк и потерял острую вилочку на конце так случается если дракон долго сидит в заперти или очень горюет и в первый миг беззубик сделал вид будто совсем не рад встрече фу попусти. Но потом Наподамо великинговскую шею лапками, вцепился мёртвой хваткой и повис. Снова и снова шепчаикин на ухо, так, чтобы больше никто его не услышал. Сс-с, спасибо, спас-спасиба. Бебе-зубик чуть не умер в этой гадкой д Спасибо. специалист по побегам. Слова эти были, конечно, довольно обыденны, но о драконах надо знать одну очень важную вещь: они никогда не бывают признательны. Впервые в жизни беззубик за что-то благодарил Йикинга. Вскоре дракончик пришел в себя, и чтобы поквитаться за минутную слабость, запнул икинга за ухо потом беззубик впал в экстаз и три раза облетев вокруг головы хозяина нырнул икингу под рубашку и принялся кругами бегать по его груди и спине пролесая подмышками икинг хохотал до слез, поеживаясь от щекотного перестука крошечных лапок беззубик хватит Взмолился он между приступами хохота. Беззубик Вейнера из-под рубашки Скарабкался сей на голову, И, усевшись на макушке, выпятил грудь и трижды прокукарекал. Камикадзе с интересом наблюдал за происходящим. Особенно ее восхитили странные щелчки и присвисты, которые издавал кинг, разговаривая с беззубиком по драконьей "Кажется, я о тебе слышала", сказала она наконец. "Ты тот самый придурок, который разговаривает с драконами". "Разговаривать с драконами это не дурость", обиделся Икен. "Я заклинаю драконов, а это древнее и очень редкое искусство. Итак, мы спасли Беззубика", резюмировал Ребиггёнок. Теперь остается только один вопрос: кто спасет нас? "Как это кто? Сами спасемся? кричала Камикадзе и снова вытащила меч. "Спасение или смерть!" Прокричала она с безумным блеском в глазах. кстати, я лучший в племени специалист по побегам. Меня похищают уже не в первый раз." Тёща мне специалист по побегам, фёрклребиянов. Мы бойбабы ужасно самодовольные особы. И кто же тебя похищал прежде? Ну чаще всего викинги из других племен», — ответила Камикадзе, радостно размахивая мечом. А сто гостеприимцы, мы бойбабы вечно с кем-нибудь ссоримся. уж такие мы сердитые уродились. Ну, от гостеприимцев я удрала без особого труда. Без труда? недоверчиво переспросил рыбёнок. Гостеприимцы считались крутыми ребятами. Боюсь, даже тебе будет трудновато убежать из римской крепости, сказал Икинг, без зубика между рожками. Дракончик довольно мурлыкал. Римские крепости специально строятся так, чтобы в них нельзя было проникнуть и из них невозможно было выбраться. Видела четыре частокола по периметру, а четыре наблюдательных воздушных шара, а часовых на башнях, не говоря уже о решетке на окнах, ее запертой двери. Вряд ли тебе удастся сбежать камикадзе самоуверенно улыбанулась нет таких замков которые были бы не по зубам специалисту по побегам заявила она бой бабов заперти не удержишь мы изворотливы как ужи и еще не построили такую тюрьму но если ты такая великая специалистка почему же ты до сих пор здесь осведомил сербиянок я предлагаю подождать пока мой отец пришлет военную экспедицию чтобы спасти нас сказал икин но он же не послал военную экспедицию чтобы спасти беззубика напомнил ему рыбиянок да но я его почти уговорил с жаром ответил икин Мне почти удалось до него достучаться, к тому же я все таки его сын, а не какой-то там дракон. Безубик укусил его за ухо. Он придет, обязательно придет», — твердил Икинг. Я лучше просто посижу здесь и подожду его. С этими словами Икинг уселся на табуретку. возле зарешеченного окна выходящего на море в сторону острова Олух за окном шел дождь тусклая непрекращающаяся морось под которой за пару секунд промокаешь до нитки слышите он обязательно придёт и всё-таки у Икинга было тревожно на душе Последний табель сына ужасно разочаровал стойка. Может, отец решит, что из сопляка выйдет наследный принц получше, чем из него Икенга. Ведь опляк всегда получает десять баллов из десяти. Может, отец даже рад, что он Икенг исчез. Может, отец вообще не придет.